Глава 4. Закончив с завтраком, я отправилась в сад знакомиться с фрейлинами. Надо заметить, мне выбрали в свиту исключительно дам пенсионного или предпенсионного возраста. Недовольный голдёш матрон создавал вокруг них гнетущую атмосферу. Нудные лекции об этикете, нравоучения, восхваление любовниц супруга мало способствовали моему желанию видеться с ними чаще необходимого. Они следовали за мной с некой суматошностью. Никакой тебе сдержанности присущей леди из почтенных семей. Во всяком случае, почёрпнутая из зимных любовных романах информация разительно отличалась от действительности. Занудную трескотню Фрейлин периодически прерывали раскросневшиеся лакеи, предлагающие нам прохладительные напитки, или садовники, срезающие в корзинки благоухающие цветы. Никакого уединения. В аллеях нам встречались статуи местных животных, сделанные из потемневшего мрамора. Глаза им заменяли камни, похожие на тлеющие угольки. Увековеченный в камне божества провожали нас скорбными взглядами. Стайки гостей, которые нам встречались, откровенно таращились на меня. Заметив мой ответный пристальный интерес к их персонам, они меняли направление движения. Свернув с главной дорожки, они поспешно терялись в глубине сада. Хорошо ещё, что ни у кого из них не было порыва заговорить со мной, пристать с расспросами. Хотя с этим неплохо справлялись приставленные ко мне матроны. Мы полностью обошли малый сад, прошлись по скверу и вышли к тенистой аллее. Неспешно прогуливаясь мимо мраморных скамеек, стоящих вдоль дорожки, я не обращала внимания на пустую болтовню Фрейлин, предпочитала держаться от них в стороне. Любой из полосками света, с трудом проникающими сквозь махнатую шапку деревьев, я загляделась и налетела на скамью, сильно ударившись, с приглушённым воплем запрыгала на одной ноге. Мысль на костеря, на чём свет стоит свою невнимательность, попробовала наступить на травмированную конечность. Привозмогая слегка пульсирующую боль в ступне, прошлась туда-сюда. Вроде не сломала. Думаете, кто-нибудь из Фрейлин мне помог? Поинтересовался самочувствием? Как бы не так. Вместо этого меня засыпали упрёками. "Леди никогда не кричит и не стонет. Даже если ей больно?" зло уточнила я. "Никогда", с поспешной миной заверили меня. "Любая уважающая себя леди не спотыкается, держит спину прямо, не сутулится и не грубит старшим". Я сложила руки на груди. А Наталья, конечно, может их приставить ко мне, но он не заставит меня быть с ними вежливой. — А не пойти ли вам с вашими советами? Я уловила боковым зрением нечто голубое, промелькнувшее за кустами, заинтересовалась и не закончила фразу. За кустами мимо нас пробиралась молоденькая девушка. — Вон к ней! — бессовестно сдала незнакомку. — Не мне же одной страдать от их нотаций. — Элисия! — наперебой запричитали Матроны. Девушка выпрямилась, отряхнула платье, И сочувствием мне желанием повернулась к нам. Светлого дня, леди. Подойди, скомандовал кто-то из фрейлин. Девушка неохотя вышла к нам, отчитывать кумушки её не стали. Качая головами, они распереживались по поводу её наряда. Посмотрите, ваше высочество, что случилось с вашим платьем? Оно грязное и в разводах. Девушка прикрыла ладонью крошечные зелёные пятнышки от травы. Ваша матушка будет недовольна, запречитала дама в кружевном чепце. Их имена я не удостоилась запомнить. Кто у нас матушка, поинтересовалась я. Первая леди королевства в ваше отсутствие, конечно. Тревожно наморщила веснушчатый носик Элисия. О, моего мужа есть сёстры? Племянницы, поправила меня девушка. Его верховное величество долгожитель. Осуждая мою неосведомлённость, с укором покачала головой Саира. Эту вечно придирающуюся ко мне дамочку сложно не запомнить. Раздражённая нерасторопностью Элисии, другая матрона с жидкими волосиками подошла к ней. Откинув руки девушки в платье, она достала из редикуля платок, наслюнявила и начала растирать следы от травы. Её усилиями маленькие зелёные точки трансформировались в крупные пятна. Солнечный свет, струящийся сквозь кроны деревьев, падал на платье Элисии и превращал грязные затёртости в отвратительные разводы. "Ена, благодаря твоим усилиям стало намного хуже" сделал ей Саира замечание. Упомянутая Фрейлина часто заморгала. Сейчас исправлю. Пожалуйста, не надо, отшатнулась от неё Элисия. Она нечайно сошла с дорожки и утопила туфли по самые каблуки в рыхлой земле. Выбирайтесь оттуда, молодая леди, а то вы снова испачкаетесь, пристала к ней Йена. А отстаньте от бедняжки, заступилась я за родственницу короля. Как скажете, но тогда вы сами будете объясняться с леди Равель. Ничего не жажду сильнее, чем познакомиться с этой милой леди. «Вы сами пожелали!» С дико выпученными глазами Фрейлина умчалась вперёд по дорожке. Без неё стало гораздо тише. Проводив её взглядом, Элисия осторожно выбралась на устойчивую поверхность. «Зря вы с ней ссоритесь!» С искренним беспокойством произнесла девушка. «Она нажалуется на вас своей племяннице Василике. Та, в свою очередь...» «Дайте догадаюсь, королю?» «Нет, дядя её слушать не будет», — улыбнулась Элисия. Она пожалуется моей маминке. Они давно поддерживают дружеские отношения. Появился новый повод познакомиться с ней. Наша встреча с племянницей короля состоялась гораздо раньше, чем я рассчитывала. Она прогуливалась неподалёку от нас. В облаке изумрудно-голубого бархата племянница мужика вышла нам навстречу. В преувеличенном ужисе она уставилась на дочь. Элисия, посмотри на себя, строгим голосом вскричала леди, указывая на грязные потёртости. Крупное кольцо на её выпеченном указательном пальце сверкнуло в солнечных лучах. Под разочарованным взглядом матери Элисия опустила голову и накрыла грязный развод ладонью. "Я немедленно переоденусь, матушка", уничижительно хмыкнув, племянница короля чинно сложила руки перед собой. "Своим поведением, Элисия, ты позоришь наш королевский род. Молодые леди должны равняться на тебя. Сомневаюсь, что вид заморашки заслуживает подражания". «Простите меня, матушка», — не поднимая головы, взволнованно отозвалась Элисия, — «мне не нужны твои извинения». Племянница короля, собираясь то ли ударить дочь, то ли поближе рассмотреть грязные потертости на одеянии, шагнула к ней. Слабый ветерок донёс до меня окружающий её тяжёлый аромат пиона, в носу защекотала. Я с трудом удержалась от чиха. Узнав о твоём неподобающем поведении, Элисия, его Верховное Величество расстроится» продолжила унижать дочь на глазах у фрейлин, племянницы муженька. "Простите, матушка", прича глаза сдавленно ответила Элисия. "Твоих извинений мало. Что теперь подумает о тебе твой дядя?" "С меня хватит. Вероятнее всего, он ничего не подумает. Скорее всего, внешний вид вашей дочери меньше всего волнует его верховное величество. Молодые леди без участия Элисии найдут себе музу для подражания. У вас нет причин устраивать прилюдную порку дочери." Глаза племянницы короля опасно сузились. "И это я слышу от девицы в старомодном убогомодиании: сначала стань полноправной супругой моему дяде, обзаведись верными подданными, потом только лезь ко мне с советами, выскочка". С её пальцев сорвались тёмные песчинки, они роем облепили пышную юбку моего платья. В том месте, где ткань не касалась этого машкара, на платье оставались выцветшие проплешины. Старайся отогнать от себя пакость, я энергично замахала руками. С моих пальцев сорвался столб светлых искорок, причём я специально ничего не делала. Открыв охоту, искорки с шипением поглотили тёмные песчинки. Немного покружив возле меня, они восстановили ткань платья и рассеялись. Ты пробудила магию созидания, с досадой заметила племянница короля. Лучше бы и совесть у тебя пробудила. Если первая леди со мной на ты, то почему я должна ей выкать? Здаётся мне, она у тебя отсутствует. Вы смеете грубить её высочеству Равель? Удивлённо моркнула девушка с изумительно рыжими волосами. Я тебя предупреждала, Василийка, возрождённые совершенно никого не уважает, бухтила леди Йена, делая, что хочет. Расскажите нам, как бы вы себя вели на моём месте, как бы реагировали на оскорбление, ради любопытства спросила я. Я бы прислушивалась к старшим и исправно следовала их советам и наставлениям, принимала с достоинством оскорбления, понимая, что они заслужены, вывернула сиена. Ни у кого из фрелин её слова не вызвали омерзения, кроме Элисии. Выражение её лица я не видела, она упорно стояла с опущенной головой. Как здорово, что я не вы, ответил я с усмешкой, принимая ваши самопожертвования и преданность её высочеству Равель. Но я вернулась, и вам придётся с этим смириться. Привыкайте ко мне либо идите к чёр служить королю. Вовремя исправилась я, оставляя вас, дамы, с цежевать яд. С этими словами я обошла высокомерную племянницу муженька с его любовницей и пошла дальше по дорожке. Элисия, догоняй. Теперь ты в моей свете. Ни за что, закричала мне вслед Равель. Моя дочь не будет прислуживать тебе. Не будет, согласилась я с ней и повернулась к девушке. Она по своей воле составит мне приятную компанию. Согласна? Елисия догнала меня и подстроилась под мой размеренный шаг. Мама со своими фрейлинами всё ещё на нас смотрит, негромко спросила она у меня. Девушка пошла на перекор родительницы, и её лицо окрасил нежный румянец, продолжающий алеть на щеках. Боюсь, вы правы, также негромко ответила я ей. Незаметно от моих фрейлин, я сорвала изящный бутон С них станется доложить о моей маленькой вольности королю, или того хуже, его племяннице Грымзе, представив произошедшее в качестве вопиющего вандализма. Вдохнув тонкий аромат цветка, я вставила бутон в прическу у виска. Время перевалило за обед, но никто из фрейлин не спешил меня покидать. С кислыми лицами, неприкаянными тенями, они неотступно следовали за нами с Элисией. Нас сопровождала и Равель со своей свитой. До нас долетали отголоски их негромких разговоров. Противная трель несдерживаемого смеха, преувеличено громкие замечания по поводу устаревшего фасона моего утреннего платья. Похоже, племянница муженька вознамерилась провести со мной весь день и по возможности испоганить его. Пусть попробуют. Я включила игнор на полную катушку. Тем более, ее колкости меня совершенно не трогали. Под бдительным взором леди Саир, приставленные ко мне фрейлины, не смели оборачиваться или обмениваться любезностями со свитой Равель. Мы с ней чётко определили свои позиции, и отклоняться от них никто из нас не намеревался, я уж точно». С попустительства Равель до нас в очередной раз долетел язвительный комментарий, касающийся грязного платья Элисии. Василика, входящая в её свиту, надеясь вывести меня из себя, вознамерилась довести до слёз принцессу. «Не показывай им свою слабость, не позволяй себя унижать. На твоём платье свет клином не сошёлся», — посоветовала я новой подруге и громче добавила. «Я не могу. «Веди себя достойно в любой ситуации, даже повстречав недостойных тебя». «Выцкочка считает нас недостойными себя?» — угловила суть моего высказывания Василика. Визгливый у неё голос, однако. «Никто не смеет оскорблять меня и моих фрейлин. При встрече я обязательно поговорю с его Верховным Величеством», — пригрозила мне Равель. От её громкого возгласа мои фрейлины вздрогнули. Кроме Саир. «У этой леди поразительно стальные нервы». «Ваше Величество, вы не думаете, что её светлостью лучше выполнить распоряжение матушки?» Посмотрев назад, сухмылка предложила одна из дам. «Напомните ваше имя?» «Леди Усуя». «Так вот, леди Усуя, Элисия никуда не пойдёт. Никого задабривать и умасливать мы не будем. Вам понятно?» Я убийственным взглядом пригвоздила и без того встревоженную моим холодным тоном женщину. Она переживала, но вовсе не обо мне. За свою шкурку пеклась. Надеялась угодить родственнице моего муженька. Перед ино парковой аллеей показалась горничная. Глядя исключительно на мыски свои грубых туфель, она торопливо подошла ко мне. Не поднимая взгляда, девушка не осмеливалась произнести, зачем пришла. "Хватит трястись, говори, зачем тебя прислали", опередила меня Саира. Плечи горничной вздрогнули. Фрейлина лишь сильнее её напугала. Об уважении простых людей здесь никто не слышал. Насколько помню из земной истории, горничные послания не доставляют, этим занимаются лакеи. Меня умышленно пытались унизить, давая понять, что я не ровня местным. Возможно, они и правы. Я не умею делать реверансы, вести мудрёные светские беседы, но это не повод мне мелко пакостить». «Кто тебя прислал?» — дружелюбно спросила я. «Леди Мика», — подняла на меня испуганный взгляд горничная. Имя фаворитки короля мне было хорошо знакомо. Пора вспомнить о манерах. По правилам хорошего тона мне следовало сделать ответный жест. «Ока за ока». Зачем ты искала её лунное величество? Не смеяча и то она спросила у неё Саира. И её величество в светлых гостиных ожидает столичная модистка. Присела перед нами в книг синегорничная, не забыв, конечно, опустить голову. У бедолаги спина к концу дня затечёт от этих хорошаркиваний. Благодарю, ты свободна. Передай казначею, пусть заплатит тебе две золотых монеты за сверхурочную работу, распорядилась я, выделив ей разовую выплату со своего барского Правильнее будет сказать королевского плеча. Действовала по принципу: не моё не жалко. Я не планировала надолго задерживаться в тёмных землях. Как и делить с муженьком его имущество? Моя доля от его королевства останется при нём. Могу позволить себе немного пошиковать. Саира с осуждением покачала головой. Она отважилась произнести то, что остальные, опасаясь моего нагоняя, побоялись сказать. Вы слишком добры, ваше величество. Ваша доброта выйдет вам боком. Всегда выходит Печально подтвердила её слова Элисия. Нет причин считать, что с вами произойдёт иначе. Мне надоели всякие недосказанности, и я заинтересовалась. Ты о чём? А вашем королевстве. Откровенности Лисии всполочили моих фрейлин. Они засуетились, разом вспомнили об ожидающей меня мадиске, мешая нам продолжить разговор. Подхватив юбки, заспешили по дорожке к парадному входу во дворец. Они настолько увлеклись быстрой ходьбой, что не заметили, как я отстала от них и удержала Элисию возле себя. «От меня что-то скрывают?» Девушка отступила назад и робко произнесла. «Я не знаю, что вам сказать. Возможно, ты слышала или читала о судьбе моих предшественниц. Сколько они правили? Есть ли у них родственники? Хоть что-нибудь?» Теребя кружево на платье, Элисия неуверенно ответила. «Я мало что знаю о вас, но о вашей доброте и жертвенности... Простите, о доброте и жертвенности ваших предшественниц?» слагают легенды. Вам проще самое обо всём узнать. По вашей просьбе вам доставят любые редкие фолианты. Нам преподают историю только тёмных фей. Историю светлых нам запрещено обсуждать ради благополучия королевства. Я замужем за феем? Вы не знали? Искренне удивилась Элисия. Никто не удосужился мне об этом рассказать. Безрадостно улыбнулась я. Значит, слагают легенды, говоришь? Давно на ночь сказки не читала. Надо будет обязательно наверстать. Ваше лунное величество, заметив нашу пропажу, не поленилась вернуться Саира, окинув нас сердитым взглядом, она строго напомнила: "Мадистка ждёт". Подхватив юбки, мы с Алисией быстро засеменили за Фрейлиной. Я настолько была сосредоточена на том, что ничего не вижу дальше пышных юбок, что едва не прошла мимо столпившихся у входа во дворец Фрейлин, не смея вернуться без меня. Они ожидали нас.